Глава 23 Жил в тех местах в пятнадцатом веке мужчина. Богатый такой крестьянин, трудолюбивый. Жена у него была, дети, вся семья работящая. Хороший человек, звали его Кузьма. Супругу он любил, не бил, хорошо одевал, бусы ей дарил. Ребят своих не лупил, грамоте учил ну прямо образец семьянина. Одна беда, в церковь он не заглядывал, а в те времена все были верующими. Жена, сыновья, дочери в воскресенье на службу собираются, Кузьма же туда не ногой. Он не богохульствовал, просто лень ему было три километра до другого села на телеге ехать. И лошадь жаль, и времени не было. Летом и осенью дел полно, не до молитв, Зимой снега по колено на дороге, сани застревают, лошадка тянуть их устает. Весной пора сеять, огород сажать. Местный священник сто раз говорил жене Кузьмы. Ох, гляди, Матрена, как бы нечистый у тебя мужика не утащил. Супруга начинала плакать. Батюшка, не знаю, что с ним делать. Хороший ведь человек ласковый, хозяин справный, отец детям лучший. И вот такая напасть. Иконы у нас дома стоят, вам он всегда помочь готов. То дров пришлет, то сено для вашей коровки заготовит. А в церковь, как отшептала ему. Ох, нехорошо, — качал головой церковный служитель. Как-то раз отправился Кузьма к болоту. Там заросли клюквы были. Матрёна её сушила, зимой кипятком заваривала, вкусный напиток получался. Не чита нынешним лимонадом в бутылках. За ягодой мужик ушел утром, но даже к ночи не вернулся. Жена с сыновьями бросились на поиски, обшарили все окрестности и неподалеку от поганой, подернутой зеленью воды обнаружили две корзины, полные клюквы. Куда подевался сам Кузьма? Так никто и не понял. Ну не мог он в болото полезть. Мужик родился и вырос в селе. С малолетства знал, что затянет топ не вылезти. Да и с какой стать ему в гнилую воду лезть? Лишать себя жизни отец семейства не собирался. У него все было хорошо. Хозяйство большое, дом, скотины полный двор, жена красавица, дети умницы, запасов в амбарах не счесть. Разве от такой жизни идут топиться? Бедная Матрена каждый день на болото бегала, вылав голос. «Кузенька, зачем ты меня оставил?» Как жить без тебя, любимый? Уж так она убивалась, так стонала, что довела болото до нервного срыва. В один день услышала женщина голос из топи. Мотя, я вернусь, если ты выкупишь меня. Как это сделать? закричала жена и получила нужные указания. Через неделю... Мать семейства и все дети собрались у болота и надели маски. Матрёна надела маску козы, а сыновья и дочки прикрыли лица изображениями медведя, волка, лисы, зайца, кабана, бобра и ежа. Потом члены семьи взялись за руки, встали на колени, начали призывать нечистого. И тот им явился, задал вопрос «Чего хотите?» Зачем побеспокоили меня великого жреца? Матрёна ответила: Верни батюшку Кузьму. Выкуп принесли? Осведомился Сатана. Да, прошептала супруга пропавшего. Тайну чужую, а ли свою какую? Матрёна кивнула. Говори, велел рогатый. Жена Кузьмы рассказала что ее соседка Ольга нечиста на руку. Ходит по чужим домам, чай пьет, ласковые речи говорит. А когда хозяйка отворачивается, что-нибудь хвать и в карман прячет. Но никто про бабу плохого не думает, все ее честной считают. Не успела Матрена замолчать, как болото разошлось в разные стороны. Жена увидела мужа, Тот выпрыгнул из ямы, обнял супругу, потом зачерпнул кружкой воду из болота, велел Матрёне и детям ее глотнуть, и сам хлебнул. И случилось чудо. Сыновья и дочери в миг превратились в писанных красавцев. Отец с матерью помолодели, и жили они потом все больше 150 лет, ничем не болели и в богатстве дни свои проводили. А почему? Воды попили из болота. Она живительная, удачу приносит. Нинель из-под лобья глянула на меня. Вот такая история. Те, кто в Бакина приезжают, за водичкой ходят и великого жреца вызывают, ясно? «Ага», — по-детски ответил я, — понимая, что услышал глупую местную сказку, которую, скорее всего, придумали не так давно. Почему я так решил? Сомнительно, что в XV веке простой крестьянин мог придумать великого жреца. О жрецах на Руси знали только считанные люди, монахи и ученые. Пизанин бы выразился иначе. Великий змей, волк, чудище, в конце концов, но точно не жрец. Нинель опустила голову. «Честное слово, больше ничего не знаю. Можно мне уйти?» «Да, спасибо», — кивнул я. Не успела книжина удалиться, как в комнату влетела Эльвира. «Все в порядке? Я зайду?» «Да, конечно», — ответил я. «Нинелли рассказала мне сейчас местную сказку про Кузьму и Матрёну. Ты когда-нибудь в Бакина заглядываешь?» «Нет, зачем мне?» — удивилась Хоткина. «Ситуация в селе меня волнует только из-за парня. Он в конце лета здорово отравился». «Отравился?» — Эльвира кивнула. Приехал Роман домой на своем велике, бледный. Сказал, что желудок болит, и в кровать свалился. Тошнота у него началась, понос. Вызвала врача. Тот начал скоково расспрашивать, где он был, что ел. Тот ответил. Утром позавтракал, днем не ел, только воду из родника пил. Хоткина посмотрела на меня. «Хочешь, доктора позову?» Я согласился и вскоре увидел приятного мужчину моих лет. «Олежек, расскажи Ване, что знаешь. Он мой друг детства». Доктор покраснел. «Ох уж эти любители чистых источников!» Месяц назад в Ликино семья чуть на тот свет не уехала. Похлебали в Миленово свежие, без хлорки и водички. Из земли она вытекает. Следовательно, по мнению дураков, прямо святая. И невдомёком, что родник течет под горой, на которой располагается кладбище. В ней такое намешано. А история про болото просто отас. Не знаю, кто автор былины о Кузьме, но она не выдерживает никакой критики. Был бы сейчас 15 век на дворе, тогда ладно. В те годы народ наивный был, но без лекарств. Как здоровье поправляли? Например, в бане парились. Не спорю, порой прогреться надо. Но если у вас давление за все цифры подскочило, тут полезное битье веником живого человека на тот свет отправит. Не отрицаю народный опыт и верю, что встречаются умные старики. Но прошу учесть, что на одну народную мудрость приходится сто народных глупостей. Я заведую поликлиникой в Горовске. Бакина и другие села к нам приписаны. В мои обязанности входит, помимо всего прочего, Присмотр за инвалидами и стариками. Приехал не так давно к Анастасии Крюковой. Диарея, рвота, температура. Что случилось? Ответ. Устала чуток, пошла погулять. Дотопала до Бакина, вернулась и вон что. Но я от бабки не отстал, добился честного ответа. Водички она из Кузьмина болота попила. Олег задохнулся от негодования, сделал вдох, выдохнул и продолжил. Крюкова постоянно жалуется: то ноги болят, плохо ходят, то запор у нее, то руки трясутся, то еще куча всяких хворей. Лекарства ей приношу бесплатно, и все удивлялся: таблетки отлично у всех работают, а с Анастасией беда: давление не падает, а и прочие радости при ней. Место старушки в стационаре выбил. Крюкова на отрез отказывалась туда лечь, но уговорил ее в конце концов. Она через неделю прямо майским бутоном стала. По коридорам бегом, аппетит, как у дворовой собачки, кишечник работает. Выписали. Через семь дней приезжаю. Где мой бутон? Гнилушка опять. Что я должен был подумать? В больнице она была в полном порядке. А дома с теми же лекарствами скукожилась. Сын, дочь, зять, невестка, внуки ее не забывают. Через день кто-то приезжает, Воду бутилированную привозит, продуктов у нее полно, телевизор новый, телефон ей купили. Под присмотром бабушка. В город ее забрать хотели, но нет. Уперлась. Не брошу родную избу.